Глава 30. Генерал, я вас прошу, взгляните на меня, в лицо глядите, в женское лицо. На нем приметен страх, или тень боязни, или бледность. Бледность, да, но лишь от гнева, что я у вас во власти. Буадицея. Нам разрешили поспать остаток ночи, со всеми удобствами, какие доставляла убогая обстановка корчмы. Бейли, утомленной дорогой и последующими приключениями, и имение моего, обеспокоенное нашим арестом, который лично ему грозил лишь временными неудобствами, а может быть и менее взыскательной, чем я, чистоте и благопристойности ложа, завалился на одну из коек, и вскоре я услышал его громкий храп. Моим же отдыхом был лишь тревожный сон, одолевавший меня, когда я склонял голову на стол. В течение ночи я подметил, что в движении солдат проявлялась какая то неуверенность солдаты отсылались как будто на разведку и возвращались не получив очевидно нужных сведений командир был явно встревожен и в нетерпении снова отрежал в разведку по два по три человека некоторые из них как я заключил из того что нашептывали друг другу оставшиеся не возвращались в клахн брезьело утро когда капрал два солдата ворвались в хижину торжеством волоча за ою горца в котором я тотчас узнал старого моего знакомца, бывшего тюремного привратника. Мистер Джарви, разбуженный шумом, сделал тотчас же то же открытие и воскликнул. «Господи помилуй, они захватили бездельника Дугала! Капитан, я представлю поручительство, вполне достаточное поручительство за бездельника Дугала!» В ответ на это предложение Несомненно, подсказанная Бейли благодарностью за давешнее выступление горца в его защиту, капитан только посоветовал мистеру Джарви думать о собственных делах и помнить, что он сам сейчас под арестом. «Беру вас в свидетели, мистер Озбаудистон», — сказал Бейли, которому, вероятно, лучше были знакомы правила гражданского судопроизводства, нежели военного. «Беру вас в свидетели, что он отклонил верное поручительство». «По-моему, бездельник Дугал может начать процесс о неправильном аресте и требовать возмещения убытков по акту от 1701 года. Я сам прослежу, чтобы суд не отказал бездельнику». Офицер, которого, как я узнал, звали Торнтоном, не обращая внимания на угрозы и требования Бейли, подверг Дугала обстоятельному допросу о его жизни и знакомствах, и пленник Хотя и с явной неохотой вынужден был все же сознаться, что он знает Роб Роя Макгрегора, что виделся с ним в течение последнего года, в течение последних шести месяцев, в этом месяце, на этой неделе и, наконец, что он расстался с ним час назад. Подробности эти выжимались из пленника точно капли крови, и, по всей видимости, их исторгали только повторные угрозы капитана Торнтона, «Вздернуть его на ближайшем дереве, если он не даст прямого ответа и точных указаний». «А теперь, друг мой», — сказал офицер, — «извольте сообщить мне, сколько человек имеет сейчас при себе ваш господин». Дугал смотрел во все стороны, только не на допрашивающего, и начал запинаясь. «Она сейчас не может знать точно...» «Гляди мне в глаза, шотландская собака», — сказал офицер. «Ты помни, что твоя жизнь зависит от твоего ответа. Сколько негодяев было под командой у разбойника, когда ты с ним расстался?» «О, не больше, как шесть негодяев, когда я ушел. А где остальные бандиты?» «Пошли войной с помощником командира, на западных молодцов». «На западные кланы?» — переспросил капитан. «Хм, похоже на правду. А по какому гнусному делу отрядил он тебя?» «Посмотреть, что делает здесь в Клахане ваша честь и шентльмены красные куртки». «Бездельник все-таки в конце концов оказался предателем», сказал Бейли, понемногу придвигавшийся ко мне и теперь стоявший за моей спиной. «Хорошо, что я не вошел в расход ради него». «А теперь, мой друг», сказал капитан, «давайте договоримся. Вы признались, что вы шпион, значит, вас следует повесить на ближайшем дереве. Но если вы окажете мне услугу, Я отплачу вам тем же. Будь любезен, дональд провести меня и небольшой отряд моих людей к тому месту, где ты оставил своего господина. Я хочу сказать ему несколько слов по важному делу. А потом я отпущу тебя на все четыре стороны и дам тебе в придачу пять геней».